Лежать на холодном бетоне пришлось долго. Плешь минут через 10 послышались тяжёлые шаги. Ой, боже! Услышали молодые люди голос Ануш. "О чего ты их? Позови на хрен Петра Валерьевича", перебил бандит. "Скажи на хрен срочно". "Да, вижу, что срочно", Ануш попятилась. Время текло медленно. В такие моменты кажется, что оно бесконечно. Запах жареной картошки сводил с ума, в желудках у Костика с Тамарой происходила нешуточная революция. Наконец, запах чуть поутих. В глубине сада щебетала птичка. Где-то неподалёку, скорее всего, на дороге, завыли друг на друга коты. Костик чувствовал, как затекают колени. Показалось, что даже бетон под щекой нагрелся от человеческого тепла. По ощущениям прошло минут 40. Тамара наконец не выдержала. "Долго мы будем здесь валяться?" Приподнялась на руках и посмотрела на бандита. Бывший спецназовец присел на могучий бампер Урала, пистолет опустил между широко расставленных ног. Кустик вывернул голову и тоже посмотрел на него. Появилась мысль вскочить и броситься на человека с оружием. Расстояние небольшое, плюс эффект неожиданности, из минусов перед ним всё же мужчина хорошей физической подготовки, пусть и одна руки. Бандитли него посмотрел на фельдшера. Ждём на хрен Петра Валерьевича. Он уже пусть на хрен решает, что с вами делать. Я не понимаю, что мы такого противоправного совершили, чтобы с нами чего-то решать. Потемнели глаза Тамары. Ты кем вообще себя возомнил? От возмущения она попыталась встать. Бандит молниеносным движением поднял оружие. Тёмный ствол оказался направлен ей в лоб. Ещё хоть одно движение, и я тебя на хрен пристрелю. Будниченко сообщил он словно речь шла не о человеческой жизни, а об очередном задании начальника. Костик напрягся. Мысли лихорадочно забегали, но решения он не находил. Все события последних дней по-прежнему, если вдуматься, казались сном или бредом. Тамара несколько секунд буравила взглядом однорукого человека, затем медленно опустилась на бетон и закрыла глаза. Вскоре раздались вальяжные шаги приближавшиеся с такой скоростью, будто их обладатель вышел на прогулку, а не спешил для решения конфликта. Костик посмотрел на депутата: синие брюки, остроносые туфли, накрахмаленная белая рубашка, уставшее и невыспавшееся лицо, словно всю ночь мочился от кошмаров. Пётр Валерьевич остановился возле бампера Урала, посмотрел на лежавших людей, затем перевёл вопросительный взгляд на бывшего спецназовца. Побег на хрен. Ответил тот ясно и лаконично. Побег? Не поверил собственным ушам депутат Новгороддумы. А у нас тут исправительное учреждение. Встаньте, приказал он. Не хватало ещё, чтобы простудились. Костик с Тамарой медленно поднялись. Фетчер старательно отряхнулась. А как же на хрен карантин? бандит выпячил глаза. Карантин нужен и необходим. — кивнул Петр Валерьевич. Его шейные складки неприятно колыхнулись. — Но только в будь в следующий раз более толерантным. Мягким, что ли. — Все, мы можем идти. Тамара хотела обойти грузовик и двинуться к дому. — Стой. Ласов выставил перед собой руку. — Если я разрешил встать, это еще не значит, что я разрешал вернуться в общество. — Да что это вообще происходит? — не вытерпел Костик. Вы тут что, с ума посходили? Там, указал на ворота, люди потеряли всякий разум. Носятся, в чем мать родила. Вы здесь что устроили? Что за цирк? Не нужны мы? Так мы уйдем. Он действительно собрался развернуться и уйти, но голос депутата остановил. Не кипятись, сказал он. Никто и не говорил, что вы не нужны. Даже наоборот, вы очень нужны. Володя просто перегнул палку с вашим задержанием. Но это моя вина. Не предвидел такого поворота событий. А зачем нас вообще задерживать? Тамара тоже чувствовала, что готова развернуться и уйти. Мы похожи на воров или убийц? А может мы? В доме хлопнула дверь, по бетонной дороге быстро шагала Марина. Синие джинсы на ней висели, длинная мужская рубашка скрывала грудь. Вы можете выбрать за разные. Перебил Власов слова излияния фельдшера. Вас требуется отправить в карантин. На заднем дворе есть небольшой домик, там, видимо, раньше садовник со всем своим инвентарём обитал. Вот теперь, наверное, поживёте там вы. Згаразны? Тамара посмотрела на депутата словно прохожий на человека, предлагавшего бессмертие за 100 рублей. Вы думаете, что происходящее там? Вновь указала за ворота. Заразны? Подошла Марина, остановилась рядом с Петром Валерьевичем, по оружию в руке спецназовца лишь мознула глазами. Зато смотрела с ног до головы Филчера, затем перевела взгляд на Костю, вгляделась в его лицо. Мы не знаем, что произошло. У Ласова в голосе появилась сталь. Никто понятия не имеет, почему вся Москва вдруг стала дикой. Может это вирус, может какие-нибудь паразиты, может наоборот, или какое-нибудь новое американское оружие. А может ещё какая-нибудь напасть. Но рисковать у нас просто нет права сказал, как отрезал. Поживёте в садуам-домике, а там посмотрим. Откуда у тебя гематома на лице? Марина пристально смотрела на Костика. Только не говори, что упал на хрен, хохотнул бандит. Пётр Валерьевич прищурился, разглядывая то, что профессиональный доктор обнаружила моментально. Костик на мгновение замялся, не зная, что сказать. В конце концов решил не хитрить. Во взрослой жизни вранье смотрится бестолково, его всегда видно. Хотя лгущий, как правило, думает наоборот. Костик на мгновение залюбовался ее изумрудного цвета глазами. «На нас напал Дикий», — сказал он. «Вероятно, хотел ее», — кивнул на Тамару. Все проследили за его взглядом, бандит плотоядно ухмыльнулся. В глазах Власова появилась задумчивость. «Я уверена в том, что это не вирус». Словно извиняясь, произнесла Марина. Но я считаю, что посидеть в домике вам будет полезно. Костик с Тамарой переглянулись, Филчер кисло усмехнулась. Кормить хоть будете? посмотрела она на депутата. Карт вышечки-то пахнет отмены.